«Переубеди его!» Просит и брата и хватает его за руку. Зак не спускает взгляда с Ренли и говорит. «Через пару часов приду к себе в палату». «Буду ждать», — говорит Ренли, и Ребекка начинает плакать еще громче. Больше никто ничего не говорит. Зак поворачивается к Алекс. «Идем со мной». Он протягивает ей руку, Алекс моментально вкладывает свою маленькую ладонь в его и сжимает в ответ.